В этом десятилетии исполняется 400 лет отношений нашей страны с Китаем. Сегодня Китай на устах у всех. Сегодня Китай представляет из себя интереснейший участок развития мировой истории, где древняя цивилизация выходит на самые суперсовременные уровни. Поэтому к ней приковано внимание всего мира. Значит, мы с вами будем сегодня говорить об особенностях отношений нашей страны с Китаем. И лекция называется «Семь особенностей и семь моделей межгосударственных связей о России с Китаем». Значит, 400 лет тому назад впервые русская экспедиция прибыла в Пекин. Ну, у России, как и у всех государств мира, Своя история связи с Востоком, своя история и связи с Китаем. Еще в Древнем Риме была такая поговорка ⁇ экс-ариента-люкс ⁇ Свет грядет с Востока. Но другие отвечали им ⁇ экс-ариента-диес-кримени ⁇ День преступления идет с Востока. Вот по поводу первой э, поговорки. Ну, в пользу первого свидетельства то, что при рождении Христа волхвы-мадрецы пришли с Востока. И как писал замечательный русский поэт Фёдор Глинка, «В ниште рождённый не угадан, но пришли к нему волхвы с Востока. Злато, смирну и душистый ладан принесли с собою издалёка». Второе подтверждалось вторжением варварских племён – Докатившихся до, с востока до границ империи, я имею в виду Римскую империю, и сокрушивших ее. И топот этих варваров, топот чугунный, как писал Валерий Брюсов в начале 20 века, все еще сдавался, так сказать, в ушах европейцев. Что касается нашей страны, то я хочу вам напомнить одну исключительно глубокую по глубине и силе, Исторического анализа характеристику, которую дал России и роли ее в отношениях Европы с Востоком, Василий Осипович Ключевский, наш замечательный историк. Он писал, ⁇ Наш народ поставлен был судьбой у восточных ворот Европы, на страже ломившейся в них кочевой хищной Азии. Целые века истощал он свои силы, сдерживая напор азиатов, одних от отбивая. Удобряя широкие Донские и Волжские степи своими их костями, других через двери христианской церкви мирно вводил в европейское общество. Повернувшись лицом на Запад к своим колониальным богатствам, Европа э, к своей корице и гвоздике, Чувствовала, что сзади, со стороны Урала, Алтайского Востока ей ничего не угрожает. И плохо замечала, что там идет упорная борьба, что здесь в 14 веке образовался центр, -го, э, э, образовался центр государства, которое наконец перешло в наступление на азиатские гнезда, спасая европейскую культуру от татарских ударов. Так мы очутились в арьергарде Европы, оберегая тыл европейской цивилизации» ну что касается китая то конечно не было никаких вторжений чисто китайских в европу но если мы возьмем гуннов потом татаро монгол они все приходили с северной границы китая доходили до европы и когда чингисхан давал своим полководцам указание идти на запад он говорил что надо дойти до города Кие, киева поэтому Мы с вами должны учитывать в целом опыт отношений нашей страны с Востоком, ну и знать специфику отношений нашей страны с Китаем. Я должен сказать, что вот нынешняя модель связей двух держав не может рассматриваться отдельно без определенных историко-цивилизационных особенностей, которые присущи всему процессу русско-китайских отношений, то есть за весь 400-летний период их. А также отдельные достаточно устойчивые элементы предыдущих моделей этих отношений, которые не до конца разрушены временем. Мы их тоже должны учитывать. Они еще существуют. И вот этим-то историко-цивилизационным особенностям и посвящена наша с вами сегодняшняя встреча. Итак, российско-китайские связи насчитывают около 400 лет. Юбилей мы отметим в 2018 году, потому что 1 сентября 1618 года первая русская экспедиция прибыла в Пекин. Она была полудипломатическая. Что такое полудипломатическая? Почему полудипломатическая? Потому что она была направлена не из Москвы, а из Тобольска, тогдашнего главного административного центра Сибири и была направлена тамошним воеводой, князем Иваном Семеновичем Куракиным. Конечно, он это сделал не по собственной воле, было решение Боярской думы, был царский указ, но пока готовились, вот э, наступил уже 618 год, ну надо сказать, что казаки ехали на лошадях, выехали из Томска, потом через Красноярск, Поехали в монгольские степи, проехали по, вдоль Великой Китайской Стены и достигли Пекина. Что нас с вами поражает вот в этой первой встрече двух цивилизаций, в этом первом взгляде обычных русских казаков сибирских на столицу Великого Китая? Это был Минский Китай, правило еще национальная династия в Китае. Казаки сравнивают все с Москвой. Когда они въезжают в Пекин, они говорят, ну что ж, тут башни такие же высокие, как у московского Кремля. Стена городская, на ней башни. Значит, идут на базар. Чем торгуют? Лук, чеснок, репа, та-та-та. а это и все у нас есть. То есть они в основном подчеркивали сходство двух цивилизаций. Ну, они еще не могли даже понять и заметить, что Это совершенно другой мир, совершенно другая, ну, я бы сказал, планета, так сказать, в рамках той же Земли. Они успешно выполнили свою миссию. Им дали грамоту от императора, в которой было написано, что русские могут приезжать и торговать в Китае и так далее, хотя у них не было специальных подарков для императора. Ну, они были такими народными дипломатами, я бы так сказал. Так что вот дипломатические отношения начались у нас с народной дипломатии. Ну, э, за 400 лет этих связей выявились вполне чётко, и особенности их, и сменилось несколько их моделей. Значит, я назвал лекцию, как я вам уже сказал, «7 особенностей и 7 моделей». Вот сейчас мы об этом и будем говорить. Значит, э, ну, после, так сказать, длительного периода независимого существования вот начался контакт двух цивилизаций. Конечно, они начали как-то взаимно действовать друг на друга. Взаимодействие началось. Как-то модифицироваться под воздействием друг друга. Вот это всё и занял тот 400-летний период. Вот этот процесс распадается на отдельные, правда, периоды. На них мы сейчас и остановимся. Упомянутые особенности... Можно разделить на две группы. Первая группа – это связано с географическим положением двух государств. А вторая группа – с этнокультурными различиями русского и китайского народов. Значит, к первой группе относятся первая особенность – существование в момент установления двух государств, пролегавшие между ними обширные зоны от нескольких сот до нескольких тысяч километров по расстоянию и по ширине, значит, зона, которая являлась контактной зоной двух цивилизаций. Когда мы говорим о вза... взаимодействии цивилизаций, то вводим понятие контактные зоны. Например, обширные территории нашего Дальнего Востока исторически являются контактными зонами с Китаем, Японией, Кореей, Одновременно, будучи контактными зонами взаимодействия русских с коренными насельниками этого Дальнего Востока и Севера, Сибири, Чукчами, Камчадалами, Айну, Эвенками, Эвенами, Нивхами, Удагейцами и другими. В практической этнопсихологии также существуют своего рода контактные поля. Что такое контактные поля? Вот, например, 2006 год у нас был год... России в Китае, а 2007 год, год Китая в России. Вот возникают контактные поля, когда большие группы населения одной стороны приезжают многие делегации, приезжают в другую страну. Вот здесь возникают контактные поля. Контактные поля могут быть вполне компактными и могут быть дисперсными, то есть рассеянными. Вот такое компактное, например, э контактное поле. А вот когда-то в начале 20 века э, железную дорогу между Петербургом и Мурманском строила несколько сот тысяч китайцев. Китайские рабочие работали. Они жили компактно. Вот это был пример такой кон компактной контактной зоны. А что такое дисперсное? Ну, возьмем так, скажем, вот сегодня э, во Франции живут алжирцы, несколько миллионов в Германии несколько миллионов турецких граждан живут, турок, этнических. Вот это дисперсная зона. То есть они живут по своим законам, по, своим, по своей вере мусульманской и так далее, и так далее. Поэтому здесь контакты происходят на территории всей страны, но такими вот отдельными-отдельными небольшими участочками. Значит, в ходе территориального размежевания вторая особенность. Эта контактная зона постепенно поглощалась, шло сближение двух государств и формирование их общей границы, которая, в отличие от большинства границ других государств и с другими государствами нашей страны, сложилась не в результате войн, а в результате мирных дипломатических переговоров, благодаря дипломатическим усилиям сторон. Третья особенность – в этой контактной зоне обитали различные по своим этническим характеристикам народы, которые одни находились на стадии, это уже в начале XVII века, на стадии разложения общин родового строя, это Южная Сибирь, Забайкалье, Северная Маньчжурия, Преамурия и Приморья или на различных стадиях развития феодализма. Это вот монгольские ханства, ханство Западной, Северной, Южной Монголии. И вот эти народы выполняли роль медиаторов, посредников в, в этом большом контакте между двумя цивилизациями. Они уже накопили опыт общения с Китаем. Они были исторически соседями Китая. А Россия была... Ну, вновь пришедший туда страной, вновь пришедший в Сибирь и до Тихого океана. В 1636 году впервые русские вышли на побережье Охотского моря, на побережье Тихого океана. Вот дошли казаки туда. Поэтому здесь мы были новенькими, как говорится. Но вот опыт этих народов, в первую очередь монголов, мы, конечно, учитывали. Я должен сказать, что даже монгольский язык, был одно время тоже языком-медиатором, языком-посредником. Скажем, вот первые русские, когда приехали в Китай, они не знали китайского языка. Но с ними ехали два монгольских монаха, ламы, которые знали китайский язык и э, были переводчиками, при этом контакте. И в дальнейшем, при следующих поездках, тоже монгольский язык был посредником. Даже, я вам скажу, были такие вполне... Забавные рекомендации. Скажем, когда очередная русская миссия собиралась ехать в Пекин, то один из монгольских ханов говорил, «Вы знаете, захватите с собой слонов. В Китае очень любят, когда привозят слонов в подарок императору». Ну, мы знаем, что родина не была, э, Россия не была родиной слонов. Родина их на юге, там, вот, когда... Из Индокитая прибывали послы там из, из других стран, там привозили действительно. А он, зная, что это обычай, думал, может, и в России тоже какого-нибудь слона прихватят. Нет, Россия привозила другие товары, товары, которые производились в этой нашей стране тогда, в XVII веке. Ну, э, и монголы же первыми рассказали вот русским, что есть китайское царство, что оно отгорожена Великой Китайской Стеной, ну и о том, что там вот произошла смена династий, то есть в 1644 году Минская национальная династия пала, и на троне в Пекине воцарилась Манжурская династия. Манжуры это один из народов северо-восточного Китая, которому удалось в середине 17 века занять Пекин, и до конца 17 века, практически до конца 80-х годов 17 века, они продолжали завоевание Южного Китая. Вот такова была ситуация. И то, что Китай оказался под правлением иноземной, не китайской династии это четвертая особенность отношений России с Китаем, потому что это тоже накладывало на внешнюю политику Китая свои особенности. На них мы остановимся несколько позже. Вторая группа включает в себя, это уже будет пятая особенность у нас по количеству, так, различия в системах ценностных ориентиров двух цивилизаций. В чем дело? Китай во взаимоотношениях с любой страной, в том числе и с русским государством, ставил во главу политические интересы. А Россия, русское государство, стремилось обеспечить устойчивые экономические связи. Вот разные подходы. Но в этой сфере действовали специфические факторы межцивилизационного контакта. Внешние экономические связи императорского Китая были весьма своеобразны. Они рассматривались для сопредельных народов как форма, в которой они могли получать дары китайской цивилизации. Вообще заниматься торговлей в Китае считалось неизменным делом. Вот быть ученым, чиновником, вот это да, это благородные мужи. А торговцы, ну это так. Вот. Поэтому вот и отношение такое было. Но хочу вам привести цитату из китайского источника. Вот уже в начале XIX века, когда в Гуанчжоу, по-другому называется Кантон, прибыли русские корабли, экспедиция Крузенштерна и Лисянского знаменитая. Это 1805 год что один из главных сановников империи писал императору, «Чужеземные варвары испытывают чувство благодарности за высочайшую гуманность, дозволяющую им получать выгоду от торговли без ущемления в правах по сравнению с людьми из внутренних земель». То есть они не должны были платить налоги так, как во внутреннем Китае платили, платило население. Вот, поэтому... Э Вот он ин, и интерпретировал это стремление русских открыть торговлю на юге Китая, как стремление получить выгоду. А дальше уже тут шло, шли свои рекомендации. Вот э, один тоже из крупных чиновников империи, такой давал совет императору, тор, ч, тоже цитирую китайский источник, торговля жизненно необходима для иностранных государств. Поэтому искусство императорского двора при осуществлении руководства, направленного на сдерживание этих государств, состоит в том, чтобы ко всему относиться беспристрастно и, не применяя жестких мер, сохранять основные принципы, насколько это возможно. Основные принципы – значит проводить свою политику в отношении этих государств. И все эти вот, э, узаконения они распространялись на... Э, российско-китайские отношения и правительство Синской империи, так стало называться Манжурская империя, умело использовало вот этот фактор. Как умело? Скажем, в XVIII веке оно в политических целях запрещало торговлю приграничную с русскими, делало перерывы в этой торговле, хотя у нас уже был договор, в котором она была обусловлена. Одиннадцать раз в течение столетия были такие перерывы, причем каждый из них делся по несколько лет. Так что какие-то даже десятки лет выпадали совсем из связи с Китаем по этому поводу. Ну, еще одно различие – это в концепциях внешних связей. Политическая культура России основывалась на нормах христианской морали. Был европейский подход – Который гласил, что во взаимосвязях равны все феодальные владетели, все короли, все князья, все равны и обращаются друг к другу как равные. В Китае была другая концепция. Ну, Во-первых, сказывалась конфуцианская идеология, что все должны почитать высшего, а высшим является, ну так, если начинать в семье отец, далее там разный э, конгломерат чиновников, и высшим правителем является император, у которого мандат не направления. Значит, и рассматривалось так, что вот этот император, который сидит на троне в Китае, Он распространяет благо, на ми свои мироустроительные функции на все народы, которые вступают в контакты с Китаем, и они, эти народы, государства и страны, могут вступать только по одной модели. Значит, китайский император Сюзерен, а остальные его вассалы, то есть вассалы, которые... Ну, привозят дань ко двору. Вот целая была система отработана, как руководить этими вассалами. Значит, они получали инвеституру. Что такое инвеститура, знаете? Значит, назначали его, ну, например, вот над этими племенами ты будешь главный. Вот мы тебе даем чин такого-то, такого-то ранга, китайский чин и ты будешь главным. Вот он получал, тогда он, ага, вот за мной стоит Великая империя, я назначен таким-то. Китайский календарь предлагалось принять, чтобы летосчисление было одинаково в империи и у ее вассалов, ну и целый ряд других вещей. Вот, поэтому, э, значит, ну скажем, когда к России попытались применять такие меры и методы, Конечно, в это время уже российское государство было сопоставимо по, и по территории, и по своей мощи, и по всем параметрам сопоставимо и с Китайской империей. Ну, у Китая была более древняя культура, тут ничего не скажешь, там 4 с лишним тысячи лет. Но мы уже тоже вставали на ноги. Поэтому, э, конечно, мы не могли заявить, что мы являемся вассалами вот этого Манчжурского Богдахана, императора, который сидит в Пекине на троне. Вот это была одна из основных причин сложности, осложнений дипломатических отношений в этот период в XVII веке, в начале XVIII века. Значит, и так Россия строила по горизонтали равенства, а Китай строил, строил по вертикали все отношения. И вот в результате ну, выработ, вырабатывалась какая-то третья линия. Некая третья линия, значит, которая м -м, ну, впитывала в себя особенности двух этих подходов. Дело вот в чем еще, что э, в 17 веке даже до первой четверти 18 века в дипломатических связях России с Китаем стал официальным Какой язык, как вы думаете? Латинский язык. Дело в том, что в это время при китайском дворе находились европейские миссионеры, в основном это были иезуиты, которые ну, знали прекрасно латинский язык. И они выступали посредниками в переговорах с русской стороной. Ну, у нас тоже были... В тогдашней нашей столице Москве тоже были люди, знавшие латинский язык. Их посылали. И вот латинский язык на протяжении второй половины 17 века, в начале XVIII века, при официальных дипломатических переговорах, был языком-посредником. Ну, чтобы избавиться от этого, Петр Великий создал пекинскую духовную миссию в 1727 году по Кяхтинскому договору при которой была открыта, ну, такая своеобразная школа. Посылали, кроме священнослужителей туда, посылали 7 человек-студентов, молодых людей, которые должны были изучать языки китайский, манжурский, государственный язык был тогда манжурский, ну и другие там, монгольский, тибетский, вот так. В свою очередь, кстати, и правительственные органы э, Чинской империи у себя открыли школу русского языка, где наши миссионеры преподавали русский язык. Так что поняли, что все-таки, чтобы европейцы не были посредниками между двумя великими странами в их дипломатических переговорах, лучше иметь своих переводчиков. Значит, э, у России был, конечно, опыт уже отношений с великими державами Востока. В первую очередь, с Ираном и с Индией. И, ну, позже несколько э, с Турцией такой опыт приобрели. Поэтому мы, конечно, и во всех этих великих азиатских странах мы везде твердо стояли о том, что мы на равных ведем переговоры, на равных ведем отношения, что равенство сторон должно быть. Это была очень трудная задача для русской дипломатии в тот период. Вообще существует два типа, две модели взаимоотношений. Вот взаимоотношения в рамках одной цивилизации – это односистемные международные отношения. Одни обычаи, одни представления – всё единообразно. Скажем, в рамках Европы все общаются, так сказать, по... никаких осложнений нет. А вот мы в данном случае получили смешанную модель смешанную модель, государство-контрагент, в данном случае Китай, относилось к другой цивилизационной общности, к другой цивилизации. Поэтому вот это тоже одна из особенностей. Ну и, конечно, нам нужно знать вот все эти этнокультурные особенности китайского народа, китайской цивилизации, чтобы понимать нашего соседа не только в дипломатии, но и на любом уровне, на любом уровне, даже когда вы просто поедете туда, ну, как туристы на экскурсию или с какой-то делегацией. Значит, вот эти особенности выразились ещё и в том, что э, русского царя... Ну, сначала была сделана монгольская калька такая, Чахан-хан, Белый хан, Белый царь, именовали в Пекине, в документах. Ну, а мы должны были именовать великого китайского императора та, та, та, та, и так далее. Вот, Особенность э, тоже вот этого дипломатического этикета заключалась в том, что, во-первых, русский царь писал, если от себя какое-то письмо кому-то, он говорил, я такой-то, такой-то, такой-то, там, владетель таких-то, таких-то земель, обращаюсь к тебе. Так он, в Китае принимали грамоты и дипломатические документы только если сначала было написано, Имя и титулование китайского императора. То есть, к тебе, великому, славному, такому-то, такому правителю Китая, я, низший, обращаюсь к тебе. Вот эта особенность, она тоже долгое время, ее сумел преодолеть только Петр Великий. Который спросил, да в чем там дело, почему все время? Уберите, говорит, мою титулатуру, я и так велик. Просто взял и подписал очередную грамоту, Петр I, все, везите туда. Но это был уже 1718 год. Так что вот так преодолевали такие препятствия. Ну, в Китае еще существовала такая теория гуманного обращения варваров ну, в цивилизованных вассалов империи. Это мы возвращаемся к древним китайским текстам. Один древний э, мыслитель по имени Дзяи разработал такую формулу, которая по-китайски читается как «сань бяо уэр». Три э, нормы и пять прельщений. Согласно этой теории император должен был, был поддерживать доверие варварских правителей дружественными словами. Внушать им убеждение, что он действительно любит их варварские лица и восхищается варварской культурой. Ну, варварские я ставлю в кавычки, как вы понимаете. Опять прельщение предполагали одаривание варваров одеждой и обеспечение доставки их послов на территорию империи. Снабжение хорошей пищей, организацию специальных представлений с музыкой, танцами, женским вниманием – предоставлением жилых зданий и провиантов столицы империи, оказанием всяческих знаков императорского расположения и личного внимания с тем, чтобы, воздействуя на, воздействуя на их чувства, победить их сердца, чтобы они искренне стали подданными империи. Ну, надо сказать, что всё это распространялось и на наши дипломатические миссии. Вот, скажем, пекинская духовная миссия, да, русское правительство присылало ей какое-то содержание, но она получала содержание и от китайского двора. Он, ей был отведен участок, большой участок, вот, где ныне находится, кстати, наше э, российское посольство в Пекине. Это бывшая территория э, русской духовной миссии в Китае. Вот. Это император подарил, это были императорские дары и многое другое, так сказать, вот, э, было, соответствовало вот этим вот установлениям о обращение э, варваров. Ну, э, это система гуманного обращения, кстати, она не исключала и более такие строгие, что ли, меры, я бы так сказал. Если какие-то варвары не подчинялись, то их усмиряли и военной силой, у империи было для этого достаточно силы и средств. Ну, или была стратегия, дипломатия. Ну, что такое стратегия, вы, наверное, слышали. Это греческое слово, оно было, э, сама теория была для европейского так сказать, театра международной политики и военных действий была разработана еще в Древней Греции, потом перешла в Византию. В Китае была своя система, и эта цивилизация развивалась независимо. И вот от древних времен составлялись хитроумные стратегические планы, как одолеть противника на войне, в дипломатическом поединке, и даже как решать какие-либо бытовые дела. Без составления плана, если вы не имеете план четко спроектированный, ну, на вас будут смотреть как на несерьезного человека, только составив план и реализуя его, вы можете добиться успеха. Это одна из особенностей китайской цивилизации, китайского этноса, китайского народа. Ну и что же, у них вот, если говорить о сегодняшнем дне, то у них все распланировано до конца 21-го столетия. Да, вот так. И существуют и пятилетние планы, существует и план до середины века, когда они, они должны достигнуть среднеевропейского уровня зажиточности для всего населения Китая. И в конце века это уже датун, то есть... Ну, великое благоденствие, то есть, когда Китай встанет уже вот так, чтобы его доход на душу населения, ну, был не меньше, а может быть больше, чем в любых самых развитых странах мира. Поэтому вот так. Ну, что такое стратагемы, здесь в этой лекции говорить довольно сложно. Я только приведу, может быть, ну, одну-две цитаты из китайских классических источников. Вот... На Сундзе, великий китайский стратег, полководец, ну это до нашей эры, 7 век, он так наставлял. Если ты можешь что-нибудь, показывай противнику, будто ты не можешь. Если ты пользуешься чем-нибудь, показывай ему, будто ты этим не пользуешься.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 Нападай на него, когда он не готов, выступай, когда он не ожидает. Вот основные правила стратагемного поведения. Ну и дальше он добавляет. Сначала будь как невинная девушка, и противник откроет свою дверь. Потом же будь как вырвавшийся заяц, и противник не успеет принять мер к защите. Так, вот это стратагемность, это школа психологического противоборства, которые присущи вот свои законы и требования. И, ну, вот э, в сегодняшнем дне существует огромное количество китайской литературы, существует, вот ну, у нас, вот, я не знаю, там, салоны красоты, там, сауны и прочее. Вот такое же количество в Китае школ, где обучают стратагемам. Ну, иногда спрашивают, а сколько может быть стратагем? Ну, обычно, каждая стратегема это четыре китайских иероглифа, такое какое-то точное выражение мысли. Так вот, если брать сочетание вот этих элементов, каждый из стратагем, нам уже известных, то это будет минимум как 2 в 36 степени, то есть 68 миллиардов можно составить стратагем. Здесь творчество поощрялось в императорском Китае и поощряется до сих пор. Пожалуйста, используйте старое, придумывайте новое. Ну, я не буду перечислять, сейчас очень популярен трактат «36 стратегем, но мы не будем все их перечислять, есть специальная литература. Сейчас это уже у нас вошло в обиход, в свое время ваш покорный слуга открыл эту особенность китайской цивилизации, это было в конце 70-х годов прошлого века, вот и первые книги были мои, вышли сейчас уже и в Европе, и у нас... Всем этим пользуются многие авторы, и политологи, и другие. Так что, я говорю, вы когда с этим столкнетесь, ну, вы вспомните, что вот на этой лекции вы услышали о том, что они существуют. Ну, в заключение вот этого сюжета приведу вам в одном из тайбейских изданий в 1985 году подчеркивалось «Стратагемы подобны невидимым ножам, которые спрятаны в человеческом мозгу и сверкают, Только когда их вздумаешь применить, применяют их военные, но также и политики, и купцы, и ученые. Тот, кто умеет применять стратагемы, может мгновенно превратить в хаос упорядоченный мир или упорядочить хаотический мир. Может вызвать гром среди ясного неба, превратить бедность в богатство, презрение в почтение и безнадежную ситуацию в выигрышную. Человеческая жизнь – это борьба. А в борьбе нужны стратагемы. Каждый человек стоит на линии фронта. Краткий миг рассеянности, и вот уже что-то принадлежавшее одному человеку, досталось добыче добычу другому. Но тот, кто умеет применять стратагемы, всегда удержит инициативу в своих руках. Во дворце или хижине, но стратегема преградится всегда. Вот это тоже нам с вами нужно учитывать, когда вы вступаете в контакты с дружественным нам китайским народом, Ну, вот э, что? Все может быть, как говорится, что, может быть, против вас задумали какую-то стратегию реализовать, а вы этого даже и не подозреваете. Я не хочу вас, так сказать, призывать к подозрительности, но просто знать, что это может быть на всякий случай, это не мешает. И Россия, как партнер по внешнеполитическим связям с Китаем, с империей ЦИН, она столкнулась... Со всем набором вот тех особенностей, о которых я вам сейчас говорил. И со стратогемами, и с вот политикой от высшего к низшему. Ну, э, единственное, что э, вот даже во времена Екатерины Великой из Пекина поступали письма совершенно оскорбительного характера в адрес российской императрицы. Ну, переводчики даже не переводили это. Русская сторона решила, что будем не замечать вот такие мелочи ради сохранения стратегической линии дружественных отношений с этим великим соседом, ради развития с ним экономических отношений, ради развития с ним отношений политических. Вот такова была линия русского правительства, и она, в общем-то, была единственно верной и разумной. Кузнецов Виталий, здравствуйте. здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как Вы считаете, почему в Китае не прижился манжурский язык? Вот почему они в наше время не общаются на нем? Очень хороший вопрос. Дело в том, что когда в Китае произошла Синьхайская революция, столетие, которое мы будем отмечать в этом году, она э, в 1911 году, которая свергла Чинскую, Манжурскую династию, Руководитель этой революции, известный китайский революционный демократ Суньяцен, призывал, ну как, какое-то манжурское племя, пастушеское, нас, великий китайский народ, вот держит в своих цепях, давайте их выгоним, давайте их, и так далее, и так далее. И тогда сразу же манжурский язык перестал быть действующим языком. То есть отдельные, может быть, на бытовом уровне какие-то группы манжуров остались, они использовали. И он стал своего рода, Дальневосточный латынью, как мы его называли. Я когда-то его учил, и даже переводы у меня есть с манжурского языка. Но вот сегодня в Китае вновь воссоздали культуру манжурского народа. В Харбине создан специальный центр манжуристики. Там издаются книги на манжурском языке, есть автономные районы с плотным манжурским населением, которые пользуются своим родным языком и так далее, и так далее. Так что он Одно время вроде бы сходил на нет, а сейчас снова переживает, а в научном мире особенно переживает свое второе рождение. Потому что много документов были написаны на маньчжурском языке. О. Так, у вас был вопрос. Алексей Кузнецов, я хотел спросить у вас такой вот вопрос про буферные зоны. Вы говорили про контактные поля, про контактные зоны. Так вот, вопрос следующим: Медиаторы, они способствуют более глубокому пониманию двух народов или все-таки создают помехи? Безусловно, способствует более глубокому э, взаимопониманию двух народов. Вот когда первая русская экспедиция ехала, их сопровождали два ламы, два монаха монгольских. И они были переводчиками. Но они не просто были переводчиками, они ходили все, э, так сказать, везде все это объясняли. Подъехали к Великой Китайской Стене. Как в русских документах называется Великая Китайская Стена? Херем. Крым. Крым, они пишут по-русски, но это монгольское слово Харем. Услышали от монголов Харем, стена, значит, Крым, вот, записали. А вдоль китайского Крыма ехали столько-то дней. Значит, плюс к этому, конечно, монголы и монгольские ханы, Они стремились сами развивать отношения с Россией, они еще не, в, не вошли в состав Цинской империи. Они стремились объяснить политическую ситуацию в Пекине. Они давали большое количество информации о э, положении в стране, о том, как идет борьба китайского народа с манжурами еще до завершения так сказать, вот этой борьбы в конце XVII века какие обычаи в торговле, потому что еще до русских, скажем, монголы уже имели право посылать в столицу империи свои торговые караваны, которые не превышали 200 человек. Эта же норма была распространена и на Россию. То есть, видите как, вот это модель, которая работала и для Пекина, и для Москвы. Вот. Отношений. И вот эти медиаторы, они, конечно, многое сделали. Потому что, не получив разрешения, скажем, проехать через его владение, ты не можешь послать посольство в Китай? А, как вы видите на карте, скажем, Монголия расположена между Россией и э, Китаем. Ну, потом уже э, границы сближались там, уже на, на, на Амуре начали э, граничить с Китаем. Это уже вторая половина, э, и, и конец XVII века, и потом вторая половина XIX э, века. А так через Монголию ездили. Через Монголию ездили, и Пекинская духовная миссия ездила через Монголию. И очень многое, конечно, монголы дали. Я даже вам скажу так, что вот... Э, я бывал не один раз в Монголии, в Ланбатере, и мне мои коллеги просто, ну, профессора говорили, у вас, конечно, очень незначительный опыт общения с великой цивилизацией китайской, а мы с нею имеем дело несколько тысяч лет. И поверьте, что наш опыт вот может вам помочь во многом и даже в сегодняшнем дне. Поэтому здесь вот это хороший вопрос, спасибо за него.